Глава седьмая Олег не ошибся. Как только курасава прибыл на свой крейсер, тут же вновь... Олег не ошибся. Как только курасава прибыл на свой крейсер, тут же вновь связался с генералом. На этот раз капитан получал только инструкции. «Итак, капитан, я подтверждаю все ранее сказанное, кроме одного. Следить за капитаном нужно. Он выведет нас на сбежавший экипаж. Только скрытно. Задействуйте специальную аппаратуру. Ею вас снабдили». «Маячки, надеюсь, поставили в транспортном ангаре, на технику и на звездолет?» «Так точно, генерал», — соврал Курасава. «Маячки он не поставил, не догадался. Думал, арестует корабль, и на этом все». «Но сказать об этом генералу, значит расписаться в своем непрофессионализме». «Пришлось соврать, надеюсь что следящий комплекс компенсирует эту оплошность». «Да, кое-какие свои меры он постарается предпринять». «Определитесь с направлением поисков сбежавшей команды и отправляйте десант на их поимку». все, капитан, жду новостей. Все хорошо, что хорошо кончается, а у меня пока ничего хорошего. С одной стороны покинут женой и командой, с другой обложен обязательствами перед Бергом и с третьей веду свою игру. Хочу помочь жене выбраться из этой передряги. Естественно, одна она не пойдет со мной, а вот с экипажем или то, что от него останется, должна пойти. Вот тут-то и кроется главная опасность. Берг проработает такой сценарий, понимая, что я первый выйду на пиратов, попытается высадить мне на хвост десантников. Размышляя и разрабатывая операцию несколько часов, в конце концов решил перекусить, а потом определиться окончательно. И определился, как и обещал Бергу. Кто знает, что может случиться на этой дикой планете, заселенной такими существами. Нужно быть ко всему готовым. Встал с капитанского кресла, оглядел пустую рубку и уже хотел уходить, Но в этот момент внимание привлёк пульт связи, на который поступила какая-то информация. Активировал режим прочтения и удивленно замер, изучая срочное послание. «Я нахожусь на планете Солум. Звездолет захвачен космической полицией вместе с грузом и командой. Мне удалось бежать. За мной по пятам гонится наш общий знакомый, теперь полковник Дудов. Договориться с ним не удалось. Держусь из последних сил. Выручи меня, Кен». Было над чем задуматься. Какой-то пират просит спасти его там, на планете Солум. Видимо, тот, который командовал на пиратском звездолете. Так, и какую выгоду я из этого могу извлечь? Ну, конечно, сдать его Бергу и повысить тем самым уровень доверия к себе. Не откладывая, задействовал дальсвязь, используя полицейский крейсер как ретранслятор. Генерал Берг сидел и с сомнением размышлял о принятом в отношении Рогова решении. От раздумий его оторвал срочный вызов по дальсвязи с планеты Гастон. Он откликнулся сразу, как будто ждал. «Легок на помине!» — подумала не ошибся. Это был Рогов. «Да, Олег, на связи. Что у тебя? Проблемы? Нужна помощь?» «У меня все в порядке. Готовлюсь к экспедиции на планету. Ко мне поступило сообщение с планеты Солом. Я его сейчас перешлю. Думаю, оно тебя заинтересует. Ты упоминал, что кто-то сбежал на солуме Думаю, эта информация поможет тебе его поймать». Генерал на некоторое время отвлекся, видимо, изучая информацию. Потом поднял глаза на Олега. «Спасибо, Олег. Я в тебе не ошибся. Удачи. Жду хороших новостей». Удивительно. Капитан передал ценнейшую информацию. Проще говоря, сдал заместителя Бендика. Так сообщник поступить не мог. Теперь помощник Бендика отбегался. Сомнения в отношении Олега сразу сменились доверием. «Все-таки поступил правильно. Олег остался прежним преданным работником. Я получил агента экстра экстракласса. А если он еще и разберется с Бендиком...» цены ему не будет. И в отличном настроении пошел на совещание. Все складывалось как нельзя лучше и обещало солидные политические дивиденды. О реакции генерала было понятно, что сделал единственно правильный ход. Но следить за мной все равно будут. Да и пусть. Еще раз проверил снаряжение и стартовал к планете на своем ястребе. Ястреб вошел в атмосферу касательной и чтобы лишний раз не нагревать обшивку звездолета, сбросил скорость. так что эффектного вхождения в виде падающей звезды не получилось. Вот звездолет миновала одеяло облачности, и взору открылась изумрудная планета, которую разрезали реки, блестели блюдца озер, а вдалеке уходила за горизонт водная гладь. Спустившись ниже, увидел крупных животных, которые проделывали целые просеки в непроходимых джунглях. Я решил совершить посадку, как и планировалось, на космодроме колонистов. Это придавало законность моим поискам. Да и Берк успокоится, перестанет думать, что я только и жду момента, чтобы ускользнуть. Пролетая над зеленым покрывалом растительности, заложил вираж и пошел на посадку. Космодромом эту посадочную площадку можно назвать с большой натяжкой. Так, наспех расчищенная поляна. Чувствовалась провинция. Перед стартом на Гастон в обязательном порядке сделал универсальные прививки от всяких неожиданностей местной флоры и фауны. Без этого ни один человек не сможет выжить в чуждой среде с другими бактериями и вирусами. Как только опоры просели под весом ястреба, от здания, предположительно космопорта, направился небольшой транспорт. Подъехал, и из него высыпало человек семь вооруженных и закованных в броню бойцов, рассредоточившись, взяли на прицел входной люк, замерев в ожидании. Да, прием, прямо скажем, не очень любезный. Ну а что я хотел? окраенная планета, проявляет осторожность. «Остается надеяться, что только осторожность». Задействовав внешние громкоговорители и обычную связь тоже, вызвал диспетчера. «Диспетчер, посадка прошла успешно. Вот только встреча удивляет». «Не удивляйтесь, капитан. Коды приняты. Но мало ли что. Это разумная предосторожность. Не зря на орбите болтаются два тяжелых полицейских крейсера. Может, они вас ищут?» «Понимаю и предупреждаю о последствиях. Свяжитесь с капитаном соединения Нира Курасавой». и запросите подтверждение моих полномочий. Через некоторое время диспетчер сменил гнев на милость и разрешил выход без каких-либо ограничений. Вооруженная команда колонистов вновь погрузилась в транспорт и отбыла. Остался только один человек без оружия и брони. Открыв входной люк звездолета, не торопясь, спустился по трапу и направился к ожидавшему человеку. Остановился, не доходя пару шагов. Посмотрел внимательно в глаза. Тот не отвел взгляда. Он был почти одного роста со мной, глаза голубые, волосы темные и длинные, лицо широкое, нос прямой, губы раздвинуты в улыбке. В целом облик располагающий, во взгляде не было угрозы, скорее сквозило умное любопытство. Андрей, делая шаг вперед и протягивая руку для пожатия, представился незнакомец. Олег Рогов, капитан звездолета Мара, ответил я и продолжил. Звездолет находится на орбите вашей планеты и крепко пожал протянутую руку. «Я понимаю твое удивление, капитан. Очень негостеприимная встреча с нашей стороны обусловлена необходимостью безопасности». Я глава администрации местного поселения Андрей Новиков. «Ваша обеспокоенность безопасностью понятна. Встреча очень негостеприимная. Что касается соединения полицейских крейсеров, то капитан Нира Курасава побывал в гостях на моем звездолете, и мы уладили все формальности. Свяжитесь с ним, удостоверьтесь в искренности моих слов». «Не обижайтесь, капитан». «У нас не каждый день прилетает такое количество кораблей». Нира Курасава подтвердил ваши полномочия, но был очень удивлен появлением в поселке. «Разве я должен спрашивать у него разрешение на посещение той или иной планеты или системы? Нет, конечно. У него свои задачи, он их решает. У меня — свои». В это время над поселком прогрохотали несколько десантных шаттлов. Один завис и совершил посадку недалеко от поселка. Вот, кажется, капитан Нира Курасава начал работать. А вас, как главу администрации и высшую власть на этой планете, он поставил в известность о том, чем будет заниматься на планете. Да, я сам виноват, капитан. Я перебил. Можно просто, Олег, без формальностей. Так вот, Олег, недавно в том месте, где сел в шаттл, совершили посадку четыре таких же. Три улетели, а один остался. Я запросил капитана Курасаву, как действовать. Он попросил охранять, не подниматься на борт. На планете, по закону, вы не должны ни у кого разрешения спрашивать, а поступать так, как считаете нужным. Разрешения должны спрашивать у вас. Вы думаете, мне нужно потребовать у Нира Курасавы объяснения, и есть ли у него такие полномочия? Это было бы правильно, но у него весомые аргументы, стационарные излучатели и протонные пушки с магнитными ускорителями. Однако запросить надо, чтобы сохранить лицо. Пожалуй, ты прав. Я воспользуюсь твоим советом и задам вопрос. Цель твоего прибытия на планету Гастон. Бывает же так. Рыл яму Курасави, а угодил в нее сам. Делать нечего, надо отвечать. Цель моего прибытия на планету – изучение флоры и фауны, а также составление геологической карты планеты. Ведь вам в процессе развития потребуются полезные ископаемые. У нас не хватает людей и специалистов этой области. Такие исследования будут неоценимы. Что же касается флоры и фауны, то тут у тебя просто рай. «Видишь, мы до сих пор под силовым куполом. Каких растений только нет. Среди них много опасных. Животный мир пестрит разнообразием и представлен как травоядными, так и дикими животными приличных размеров. Очень много ядовитых тварей». «Я заметил, когда заходил на посадку. И поэтому здесь. Прежде чем идти в джунгли, хотел бы выяснить, что вы уже знаете, кого нужно опасаться и как там вообще себя вести». «Разумно. Я сейчас буду занят полицейскими». а ты побеседуешь с фаунистом Томом и зоологом Симоной. Они специалисты в этой области и уже имеют кое-какие наработки. Я их предупрежу». Так, непринужденно беседуя, мы дошли до строения, которое космопортом и назвать-то было нельзя. «Так, ангар». Там Андрей попросил диспетчера связать меня со специалистами, а сам отправился по делам. Диспетчер Стив Хоуп проверил документы, потом позвонил кому-то и обратился ко мне. «Народ у нас жесткий. Условия не располагают к мягкотелости. Привыкайте. Я попросил отвезти вас к нашим ученым. Транспорт через несколько минут прибудет». И наклонился над приборами, давая понять, что общение закончено. Ничего не оставалось делать, как выйти из ангара и подождать транспорт. «Спасибо, Стив. Я подожду на воздухе». Тот, не отрываясь от работы, кивнул. Пейзаж радовал глаз изумрудной зеленью, которую оттеняли белоснежные облака. Со стороны леса слышался гомон и свист местной живности. При всей красочности пейзажа жить здесь жутковато. Но колонисты привыкли и всегда были начеку, готовые отразить неожиданные атаки диких животных. Как и обещал Стив, к зданию подкатила планетарная машина, управляемая миловидной девушкой. "Это вас нужно подвести к нашим ученым?» без всяких предисловий и приветствий", обратилась. "Здравствуйте, меня очень вам буду благодарен". Она удивленно посмотрела. Такое обращение не принято в этом жестоком мире. Хмыкнула себе что-то под нос, типа понаехали тут. «Хватит рассусоливать, садитесь, у меня много дел». Не стал больше упражняться в вежливости и занял место рядом с девушкой. «Меня зовут Олег. Как обращаться к вам?» Она недоуменно посмотрела на меня. «Я такого фейерверка вежливости не слышала с рождения. Думала, что это только в кино бывает. Оказывается, нет. Меня зовут Бета». «Приятно познакомиться. Далеко ехать, бета Она подозрительно посмотрела, потом махнула рукой. «Ваша манера общаться отдает издевательством Ехать недалеко, поселок небольшой». Договорить она не успела, на переднее стекло бросилось какое-то животное. От неожиданности закрыл глаза и откинулся рефлекторно назад. Зато бета не растерялась, мгновенно выхватила бластер и прямо через стекло сожгла тварь. «Остановились, вышли». Животное оказалось размером со среднюю собаку, но пасть заполнена острейшими зубами в два ряда, когти как лезвия. «Да, живность здесь не очень ласковая, а ты молодец!» «Это самый мелкий экземпляр. Мы его зовем Кроллу. Кроме зубов и когтей у него еще и ядовитая слюна, поэтому мы управляемся любым оружием лучше, чем языком». «Звучит убедительно. Это еще что? Иногда эти твари прорывают периметр». Вот тогда становится по-настоящему жарко. Вы умный человек, решив поговорить с нами. Будете готовы ко всем неприятностям. Один совет. Во время нападения не глаза нужно закрывать, а быстро стрелять. Сегодня вы бы уже погибли. Получается, что я обязан тебе жизнью? Получается, что теперь вы мой должник. Я вас спасла, да еще и учу. Она говорила, а глаза все время обшаривали пространство. Чем могу отблагодарить? подожди, не торопись, отблагодаришь, если останешься жив. Боюсь, будет поздно, я сегодня или завтра хочу отправиться в джунгли. Ты? В джунгли? Один? Ну да, а что тут такого? Ты самоубийца. Она мгновенно подняла бластер и, как показалось, выстрелила прямо в меня. Но нет, луч энергии прорезал пространство над головой, опалив его жаром. Что ты делаешь? Я снова спасла тебе жизнь. Резко обернулся, На траве с дырой в боку конвульсивно корчилось небольшое животное, похожее на белку. «Мы их зовем летягами. Укус смертелен. Ты все еще хочешь в джунгли?» «У меня нет выбора». «Ну как же нет? Поживи в поселке. Привыкни чувствовать опасность затылком. Только тогда появится призрачный шанс на твое выживание там». Она показала пальцем на стену леса. «Возможно, ты права. А скажи, есть шанс у группы людей, хорошо вооруженных, продержаться?» «Или даже продвигаться по джунглям?» «Конечно, есть, пока не кончатся патроны. А потом все. Броня не спасет. Какая-нибудь гадость сумеет ее преодолеть?» «Шучу. Абсолютно никаких. И у тебя тоже их нет». Я посмотрел на девушку с уважением. Та смутилась и нарочито грубо сказала. «Ну, хватит болтать. Поехали. Осталось совсем немного». И действительно, через несколько минут появились дома поселка, укрепленные как крепости. Мы проехали к центру поселка и остановились у здания размерами явно больше остальных. Бета поняла немой вопрос в моих глазах и ответила. Наш административный и научный центр. Поселок представлял собой несколько улиц, расположенных по окружности, накрытых силовым куполом. Пока осматривался, мимо проехали две планетарные машины на гусеничном ходу, явно не гражданского назначения. Наши спасатели вернулись. На бронированных машинах «По-другому здесь нельзя. Пойдемте, я вас познакомлю с нашими учеными». Мы вошли в здание, которое внутри напоминало осажденную крепость. Везде огневые точки, коридор перекрыт переборками, которые открывались по мере продвижения. Наконец Бета остановилась перед дверью с каким-то значком, постучалась и вошла. Через несколько секунд вышла и пригласила меня зайти, а сама пошла в обратную сторону, кинув на ходу. «До встречи, должник!» Я как-то неуверенно поднял руку, Потом досадливо махнул и вошел в дверь. За столом сидели парень, лет тридцати, почти ровесник, крепко сложенный, широкоплечий, скуластый и с темно-шевелюрой волос. Вероятно, что это фаунистом В противоположном конце комнаты на меня смотрела миловидная брюнетка с тонкими чертами лица, высокой грудью и синими глазами. Похоже, зоолог Симона. Парень встал, подошел и протянул руку. «Том, изучаю и отвечаю за фауну этой планеты». «Проще говоря, за все, что растет. А это, — он показал на девушку, — наш зоолог Симона. За ней вся злобная живность. Меня зовут Олег. Я капитан звездолета Мара. Он сейчас на орбите. Том, а что, на планете только злобная живность?» Том посмотрел на Симону. «Этот вопрос к ней». А Симона, как ни в чем не бывало, ответила. «Злобная вся. Только есть более злобные, есть менее. Кстати, некоторые растения опаснее любого хищника». Том качнул головой. — Это да. Есть такие экземпляры, которые жрут все подряд и даже охотятся. — Такая здесь экосистема А тебе, капитан, зачем это нужно? Там в космосе нет ни флоры, ни фауны. Отсеки гидропоники давно в прошлом. — Это ты верно заметил. Там звери покрупнее и покровожаднее. Пиратские звездолеты. Том и Симона переглянулись. Симона склонилась к экрану монитора, делая вид, что внимательно читает. «Зачем к нам-то? Что хочешь узнать?» «Дело у меня в джунглях. Хотел прогуляться, но прежде решил узнать, как обстановка. И вижу, что крайне напряженная. Прогуляться на планетарной машине? Да нет, на роботе. Это самоубийство, только планетарная, хорошо укрепленная машина. Иначе даже при самом удачном стечении обстоятельств можно продержаться лишь часа три». «Олег, чтобы не терять времени, посмотри растения, которые мы обнаружили и классифицировали». А потом посмотришь «Животный мир». После поговорим. Садись вон за тот комп и наслаждайся». Не заставил себя просить дважды. Присел за одиноко стоящий компьютер в углу, включил и погрузился в изучение. Чем больше смотрел, тем мрачнее становился. Не планета, а преисподняя какая-то. Каждый старался съесть кого-то. А тут появились колонисты и постепенно стали центром пристального внимания живности на планете. За ними охотились все и вся. «Но почему?» Том с Симоной одновременно посмотрели на меня. пробрала резюмировал Том. «Нет, он все понял», — парировала Симона. «Капитан, объясните, что вас так удивило?» «Меня удивила одна деталь. Когда вы успели так насолить местной флоре и фауне, что стали их злейшими врагами? Местные виды даже мутируют, приспосабливаясь к вашим ядам и огнеметам». «Что там, съел?» Капитан свежим взглядом сразу понял, в чем дело. «В чем, Симона, в чем?» том, что планета ополчилась на нас и в конце концов убьет всех. Так дальше жить нельзя. Если у вас фатальные настроения, то что же говорить о других? Этим процессом кто-то должен руководить. Не могут они так быстро мутировать. На это нужно время, ну и так далее. Вы что, не пытались как-то разобраться? Пытались все время пребывания здесь. Но, увы, ВОЗ и ныне там. В целом, я понял одно. Вы правы. Выжить в здешних джунглях вряд ли у кого-нибудь получится. но я все-таки попробую. У меня нет другого выхода. Мне могут дать планетарную машину? Ну, или продать? Этот вопрос нужно решать с главой администрации, но вряд ли он пойдет тебе навстречу. Деньги здесь тратить некуда. Только эквивалентный обмен, Бартер. Спасибо за совет, друзья. и Я направился к выходу. Пока, Олег, посматривай по сторонам, верти головой на 360 градусов. С жизнью здесь расстаться проще простого. После всего изученного я уже понимал, что это шутливое напутствие вовсе не шутка, а самое, что ни на есть, жестокая действительность. Проходя мимо какого-то кабинета, резко открыл дверь, чтобы спросить, где найти Андрея Новикова, и чуть не поплатился жизнью. Открыв дверь, увидел смотрящий прямо ему в лоб глазок излучателя. Организм сработал на автомате, мгновенно упал, и луч оставил ожог на стене коридора. «А стучать тебя не учили, новичок!» Задал сразу два вопроса незнакомец. Встал, отряхивая колени, и в том же Тоне ответил. «Учили. Действительно, я только что прибыл на планету. Где найти Андрея Новикова?» «Прямо по коридору. Торцевая дверь». «Спасибо». И отправился дальше. Дверь нашел быстро и на этот раз постучал. «Войдите». Опасливо открыл дверь, огляделся, потом вошел. «О, Олег, вижу, время зря не теряешь. Приобретаешь необходимые навыки для выживания». Как-то так. Как вы здесь живете? Нельзя расслабляться ни на секунду. Другой жизни не представляем. Это наша планета, и мы ее никому не отдадим. Кстати, я последовал твоему совету и потребовал у Нира Курасавы документы, которые бы позволяли проводить здесь на суверенной планете полицейские операции. И, конечно, все должно быть согласовано со мной. Сейчас он готовит пакет документов и скоро будет здесь. Его люди прибыли к четвертому шаттлу. Моих спасателей отправили в поселок. И вот тут-то началось. «Курасава прислал свою команду для этого шаттлом. Представляешь, половина из них погибла сразу от местной живности. Вторая половина сама бежала в космос». «С местной живностью шутки плохи. Я это хорошо понял. Скоро он будет у тебя и станет просить проводников. Поэтому я его опережу. Но попрошу не проводника, а планетарную машину. Взамен отдаю свою. У меня на звездолете отличная планетная машина. Но пока я слетаю туда-обратно, уйдет время». а мне срочно нужно в джунгли. А какие гарантии? Оставляю в залог свой звездолет. Он на посадочной площадке. Ты видел? Ну что же, договорились. Хочешь еще один совет? Давай. Если ты кого-то ищешь или хочешь спасти, неважно, зря потратишь время. Их уже нет. Новички так долго не смогут продержаться. Спасибо. Я принял к сведению. Но все-таки пойду. Видя, что отговорить меня не получится, вызвал кого-то по селектору, и распорядился дать планерную машину. Там попыталась возражать, но Андрей мягко пресек эти попытки. «Келли, дай машину. Обмен эквивалентный. Все уже решено». «Так сразу и сказал бы», — заворчала Келли. «Жалко мне тебя, Олег, но сопровождающего дать не могу. Каждый колонист на вес золота». Мы расстались тепло, но Андрей так, как будто навсегда. Несмотря на это, я надеялся выжить. Келли уже ждала на входе, поигрывая бластером. — Пойдем, покажу твою колымагу. Но сначала Андрей велел отвести тебя к медикам. — Зачем? — Ты что, маленький? Здесь все ядовито, даже вирусы и бактерии. Без вакцин шага не ступишь. Пойдем, сделаешь прививки и можешь катить. — Зацени отношение к тебе. Это наши разработки. Если Андрей разрешил их сделать чужаку, значит доверяет. Прививки сделали быстро и дали еще с собой универсальное противоядие от укусов различных гадов. Еще раз предупредили, вокруг все ядовито. Вместе с Келли влезли в планетарную машину, и она сразу начала объяснять принципы управления. «Келли, пристегнись». Она удивленно на меня взглянула, а я, в свою очередь, привычно запустил двигатели, лихо развернулся на месте и рванул к космодрому. «Так что, умеешь управлять?» «Конечно умею. Эта модель на центральных мирах уже не выпускается, ретро, но все же прочная и надежная машина». Мы сейчас заскочим в порт, я кое-что возьму и потом завезу тебя назад. Не возражаю. Вот еще что. Если есть рабочее тело для двигателя, возьми. С этим у нас туго. Спасибо за предупреждение. До космопорта добрались минут за 15 Лихо остановился напротив грузового люка своего звездолета. Подстрахуешь, пока я буду перегружать? Молодец. Схватываешь на лету. Конечно, подстрахую. Взяла в каждую руку по бластеру. Высунулась из люка наверху и стала внимательно следить за окружающей средой. Открыл грузовой люк ястреба и быстро грузил в планетарную машину все необходимое. Кузнечика тоже взял. Рабочего тела погрузил больше, чем нужно. Закончил, закрыл люк и поспешил к планетарной машине. Келли в это время срезала у него над головой, лучом бластера, что-то похожее на летучую мышь. Подробности Олег рассматривать не стал. Он вошел в обычный боевой режим и стал следить и замечать все. Спокойное время закончилось. Только расположились в кабине и тронулись, раздался голос диспетчера. «Келли, ты в администрацию?» «Да, Стив. «Захвати с собой Бет, у нее транспорт сломался». Келли посмотрела на меня, оставалось только кивнуть в знак согласия. Через несколько минут остановились у здания, где ждала Бет. Немешкая, запрыгнула в люк машины и с удивлением уставилась на меня. «Не поняла, ты что, еще жив?» «И вообще, почему ты за штурвалом?» «Э, подруга, притормози, все в порядке. Олег, парень, что надо?» «Бет, извини, что разочаровал, но на тот свет не тороплюсь. Он прямо сейчас уходит в джунгли на машине. Один, представляешь?» самоубийца Без напарника верная смерть. Ты же знаешь, у нас людей нет». «Это да». И как-то особенно посмотрела. Подъехали к администрации. Девушки засобирались, как-то даже суетливо посматривая друг на друга. «Келли, ты говорила, рабочее тело. Проблема у вас. Я прихватил для тебя пару контейнеров». «Спасибо. Очень даже кстати. Ты зайдешь с Андреем проститься, а я пока выгружу контейнеры». «Да, конечно». «Дорогу я уже знал». Андрей был на месте, поднял голову от вороха бумаг. «А, это ты?» «Извини, я на минуту зашел проститься и сказать спасибо». «Чем мог, как говорится, не поминай лихом». «Вот, на случай чего, коды от моего звездолета». — Спасибо, конечно, лучше бы они мне не понадобились. Пожали друг другу руки, и я заторопился к выходу. Планетарная машина стояла у входа, девушек не было, а может так оно и лучше. В кабине никого, силовая установка работает на малых оборотах. Сел за штурвал, активировал навигатор, вздохнул и тронул машину к выходу из поселка. Приблизился к стене силового купола, подал сигнал и протаял выход. Прибавив обороты, устремился прямо навстречу зеленой стене. Джунгли его с нетерпением ждали. Ждали, как охотники добычу. Курс проложил еще на звездолете. Три шаттла разлетелись в разные стороны. Но я догадывался, предположительно, конечно, на каком шаттле летела Мара, и проложил курс к месту высадки десанта. Джунгли приближались стеной зелени и какофонией звуков обитателей. Страха не было, и единственное, что его беспокоило... так это сможет ли Мара с командой продержаться до моего прибытия? Увидев суровый нрав планеты, надежды на это почти не было. Вот уже несколько часов шел по курсу, проделывая приличную просеку в джунглях. Такими темпами только до места посадки придется двигаться двое суток, и то, если не станет труднее. Живность просто бесилась, бросаясь на бронированную машину, не заботясь о своей безопасности, плевалась ядом и какой-то кислотой. Лианы или что там, Стремились опутать гусеницы и лишить хода. С каждым часом продвигаться становилось все труднее и труднее. Нира Курасава тоже времени даром не терял. Просканировал планету по сантиметрам. Но что тут обнаружишь, если кругом залежи руды с различными элементами, а людей обнаружить и вовсе безнадежное дело. Джунгли кишели живностью, и сканеры не могли в этой каше отследить людей. Курасава не знал, что делать. Десантники, посланные осмотреть брошенный шаттл, докладывали невероятные вещи. Несколько сразу погибли от укусов насекомых, похожих на комаров, только размером с ворону. Эти кровососы смогли пробить броню. Невероятно, но так было. Еще несколько десантников погибли от клыков зверей, похожих на львов, только размером с быка. А одного вообще съело плотоядное растение, не говоря уже о раненых. Все вокруг нападало, плевалось ядом и пыталось убить. Десантный модуль вернулся с половиной личного состава. Моральный дух бойцов упал. Они не хотели высаживаться на планету ни за какие деньги. И правильно, мертвецам деньги не нужны. Ничего не оставалось, как только осуществлять поиск беглецов с воздуха. Это был выход. И Курасава дал команду. Днем и ночью патрулировать планету с целью обнаружения людей. Скорее, он сделал это от безысходности, потому что с воздуха в джунглях кого-либо заменить невозможно. Сплошной зеленый ковер. Но чем черт не шутит? А вдруг повезет? Но не везло. Патрулировали, прочесывали по квадратам. Ничего. А нужно что-то докладывать с Бергу. И курасава решил докладывать все как есть. А там будь что будет. Генерал сидел в раздумье. На мирной планете погибло десантников больше, чем в боестолкновении. Капитан курасава ничего не может сделать. Это очевидно. Имитирует поиски. Его можно понять. На верную смерть никто идти не хочет. Да еще и не зная ради чего. Хорошо, капитан, ситуация ясна. А что же Рогов, где он? Капитан Рогов спустился на планету на стареньком звездолете и находится на территории поселка Колонистов. Вы в этом уверены? Я прямо сейчас уточню еще раз у главы администрации. У меня с ним встреча. Требует документы наших действий в соответствии с законом. Ну, так вы и действуйте в соответствии с законом. Генерал, я только что узнал. Рогов на планетарной машине поехал в джунгли. Когда поехал? С раздражением в голосе задал вопрос Берг. «Пять часов назад. У вас на крейсерах есть планетарные машины?» «Да, генерал». «Ну так действуйте». «Слушаюсь». «Зачем я там держу два тяжелых крейсера? Достаточно было бы одного Рогова. Хотя в докладе есть положительные моменты. При такой агрессивной среде пираты не смогут выжить. В таком случае я теряю политические дивиденды. Как я докажу, что уничтожил Бендика вместе с командой?» Представить нечего, только слова. Хорошо, что я провожу эту операцию под большим секретом. Такая ситуация с одной стороны. А если посмотреть с другой? А с другой все в порядке. Помощника и правую руку Бендика вот-вот возьмет Дудов. Но при таком раскладе он мне нужен только живым. Он и подтвердит, что бендик погиб. Гениально. Настроение сразу поднялось. Немешко я приказал связать его с полковником. Слушаю, господин генерал. Это хорошо, что слушаешь. Лучше было бы, если бы ты мне доложил, что задание выполнено. Пока порадовать таким докладом не могу. Но все для этого делаю. Все, мало. Нужно чуточку больше. Я тебе скажу откровенно. Про твои прошлые грешки я знаю. И прощу их, если ты поймаешь мне Кена и только живым. Обещаю, что информации в отношении тебя, полученной от Кена, хода не дам. Он мне нужен живым, только живым. Все, что нужно для поимки, у тебя есть. «Жду результата, полковник. Очень жду». И отключился, оставив растерявшегося Дудова в полном недоумении. «С генералом шутить себе дороже. Время я упустил, и теперь по-тихому расправиться с Кеном не получится. Придется брать живым. Полицейских сил для этого маловато. Пока я на шаг сзади». «Ну все, хватит. Теперь буду на два шага впереди». Дудов связался со всеми подразделениями и велел, невзирая ни на что... арестовывать, сажать, конфисковывать товар у всех без разбора. Полковник, но они платят. Неважно, на кону стоит наше с вами существование. Объясните ситуацию, пусть ловят Кена вместе с нами. Помогут, репрессии в отношении них закончатся. Теперь все понятно, сделаем. И вот еще что. Кен мне нужен только живым, повторяю, только живым. В противном случае результат тот же. Мы лишимся работы, а возможно и свободы. Такого террора в отношении контрабандистов планета не знала. Изымалось все, невзирая на договоренности. Планета гудела, как растревоженный улей. В такой ситуации Кен долго продержаться не мог. Его взяла одна из групп контрабандистов. Однако за выдачу потребовало возвращение товара и дополнительных преференций в будущем. Дудов не себя отчасти, конечно, согласился с условиями. И через два часа Кена доставили в полицейское управление. Очень хотелось с ним поговорить. Но генерал строго приказал — жесткая изоляция задержанного и никаких контактов. Полковник, убедившись, что это Кен, доложил Бергу. «Вот самая хорошая новость за последнее время. Молодец. Можешь, когда захочешь. Содержать Кена в изоляции, никаких контактов, снарядить звездолет сопровождением и отправить ко мне. По окончании операции я тебя, полковник, не забуду. Правда, общаться мы теперь будем гораздо меньше». но ты всегда сможешь обратиться ко мне напрямую. Это привилегией обладают немногие. — Благодарю вас, генерал. Оправдаю оказанное доверие. Сделаю все в точности, как вы приказали. — Вот это правильно. Без самодеятельности и инициативы. Берг закончил говорить с полковником и расслабленно откинулся на спинку кресла. — Ну вот, теперь у меня в рукаве сильный козырь при любом раскладе. С Кеном я договорюсь. Он скажет и подтвердит все, что нужно». Вот в такой ситуации бендик мне уже и не нужен. Он даже создаст сложности. Женщина, личные отношения с Роговым. Да мало ли что может произойти. Но операцию на планете Гастон придется вести и контролировать. Может произойти любая неожиданность, которая может сломать мой план. На связь вышел Курасава. Берг неспешно нажал сенсор связи. Господин генерал, патрулирование продолжается. Результата нет. Капитана Рогова обнаружить не удалось. Наши планетарные машины застряли в джунглях, и мы их эвакуируем. Личный состав несет потери. Боевой дух десантников падает. — Хватит плакать, капитан. Продолжайте патрулирование. И чтобы исключить потери, разрешаю уничтожать подозрительные объекты с воздуха. — Мудрое решение, генерал. — Мудрое, — склонил горько голову Берг. — Вынужденное. — Куда вам дорогого? Жалко будет, если погибнет такой агент. Но что делать? В любой войне жертв не избежать. Выживет, молодец. Ну а нет, так нет. Слепую ехать удовольствие не из приятных. Ориентировался только по радару. Все датчики и камеры внешнего обзора, злобная здешняя живность залила ядом, кислотой. В общем, эта жидкость постепенно разъедала броню. Вот она работа на себя. Не мед, нет. Есть, конечно, положительные моменты, и их немало. Но нет главного. Свободы действий. Опять приходится все делать, исходя из сложившейся ситуации. По большому счету, мог бы покинуть орбиту и жить себе припеваючи, а не тащиться по непроходимым джунглям. Радар показывал впереди сплошную стену. Хотел объехать справа, не получилось. Слева тоже не получилось. Повернуть назад не мог. Нужно выходить из машины. Главное, никакой стены здесь быть не должно. Остановил машину и только хотел пойти в грузовой отсек, чтобы выйти на своем боевом роботе, как раздался голос. Не останавливайся и не выходи, это смерть. Открылась боковая дверца, ведущая в помещение для десанта, и оттуда вышла бета Я ошарашенно на нее смотрел. Наконец выдавил из себя. — Ты что здесь делаешь? — Я же говорила. — На планете Гастон без напарника нельзя. Вот мы и решили с Келли тебе помочь. — И Келли здесь? — Здесь, конечно. Протискиваясь за Бетт, проговорила та. — Что же мне с вами делать? Тебе? — обе засмеялись. — Может быть, нам с тобой? — Ладно. потом разберемся. Впереди радар показывает стену, камеры и датчики внешнего обзора залиты различной гадостью. Что делать? Келли заняла место второго пилота, а Бет направилась в оружейную башню. Олег, вот сенсор омывателей. Я тебе его показывала, он усилен, потому что мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой. Омыватель — это специальный раствор. Она его нажала, и через несколько секунд появилось визуальное изображение окружающего пространства. Препятствием оказалось огромное животное, пару сотен метров в длину и метров тридцать в высоту. Олег, однозначно нужно объезжать. Давай влево, там хвост. Бета, а если он нас хвостом ударит, мало-то не покажется. Согласна, но морда еще опасней. Девочки, не ссорьтесь, он как-то передвигается. Конечно, на семи ногах, пояснила Келли. Бета, снись мощность стационарного бластера до минимума и чуть коснись этой громадины. Бета было начала возражать, но я раз и навсегда пресек все возражения. «Расставим точки над «и», красавицы. Я вам благодарен за помощь, но вас сюда не звал. Можете возвращаться назад. Если остаетесь, выполняете мое распоряжение беспрекословно, иначе мы погибнем быстрее, чем хотелось бы». Наступило напряженное молчание. Девушки хотели было вспылить, но так глянул на них, что всякая охота спорить отпала. «Мы остаемся и согласны на твои условия». Сказав это, Кэлли надула губки, а Бетта полоснула бластером по боку чудовища. «Для таких размеров это так, щекотка. Зверь только дернул шкурой. Увеличь мощность на треть и попробуй еще раз». бета повторила выстрел. На этот раз эффект был лицо Гигант поднялся на ноги, похожие на столбы. «Я же в этот момент врубил двигатели на полную мощность и понесся под брюхом животного». А оно уже пришло в движение, ноги столбы поднялись, начиная движение, девушки замерли, округлив глаза от испуга. Но что такое 30 метров для такой машины? Сущий пустяк. Землю ощутимо тряхнула, это гигант опустил свои ноги. Вездеход уже миновал опасный участок и двигался дальше. Смелый маневр, впервые такой вижу. Келли, бери управление на себя, следи за направлением по навигатору, я немного передохну и перекушу. Мы, между прочим, тоже не ели. Пищу принимать будем по очереди. Я тебя сменю, как только закончу. Втроем веселей. Да и остановок можно не делать. Растительность и живность стала как будто менее агрессивной. Или это только казалось. Поделился своими наблюдениями с девушками. Те переглянулись. Но вынуждено признали, что действительно, агрессивность внешней среды пошла на спад. Они все еще дулись. Стало тише. но я бы не спешила наружу проверять, так это или нет. Мы не торопимся, но рано или поздно придется это сделать. Лучше поздно. Хорошо бы это. Позже так позже. Я размышлял и не мог понять, зачем девушки увязались за мной. Просто помочь или они имеют на него виды. Но все шло так, как шло. Изменить уже ничего нельзя. Планетарная машина везла нас по курсу, проложенному навигатором. Джунгли порезели, и агрессивность внешней среды вообще перестала ощущаться. Изредка над головой проносились шатлы, скорее всего, с полицейских крейсеров. Видимо, производили поиск с воздуха. «Ничего не понимаю. Как будто другая планета. Совершенно никакой агрессивной внешней среды. Флора и фауна совершенно нормальные. А вы что, так далеко не заезжали?» «Нет, конечно. Никто не хотел рисковать. Вижу зря. Теперь нам простят в поселке все. И нашу самовольную отлучку тоже». «Девушки, здесь что-то не так. Когда поселенцы только прибыли, то сразу столкнулись с местной агрессией. Нет, все началось лет через сорок после постройки поселка, и началось постепенно. Эта постепенность переросла в войну за выживание. Предполагаю, вашего выживания. Спорить не буду, возможно. Возникает вопрос. Почему это началось? Может, вы что-то не так сделали? Может, недостаточно изучили планету? Мы все проанализировали». но не смогли вернуть ситуацию к начальной точке. Мы не вписались в местную экосистему, не смогли занять свою нишу, не смогли жить в гармонии с окружающей средой. Понятно, но кто-то всем этим процессом эволюции в ускоренном темпе руководит, не может все происходить спонтанно и мутировать почти мгновенно. На этот вопрос точно ответа нет. Мы так никого и ничего не нашли, и не знаем, кто руководит этим процессом. Но если дело пойдет так дальше, нам придется покинуть планету. Я думаю, до этого не дойдет. Возможно, вам стоит переселиться на другой континент и учесть ошибки прошлого. Глядишь, все и наладится. За разговорами время летело быстро. Планетарная машина подходила к конечной точке маршрута. В этой точке совершил посадку один из трех шаттлов. Я сосредоточенно вглядывался в экраны визуального наблюдения и ничего не видел. Радар тоже не показывал ничего примечательного. Ну а что я хотел? Сразу найти Мару на такой планете? «Не, придется попотеть. Они наверняка ушли с точки высадки. Я, скорее всего, их никогда не найду, пока не пойму цель, которую они себе поставили».